Владимир Санин. Белое проклятие. Повесть. Журнал Звезда, 1984 год, номера 4, 5. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Владимир Высоцкий. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.